Глава 15. Не нравится мне эти качели. То хорошо, то плохо. То вроде операция идёт по плану, но через какое-то мгновение всё меняется с точностью до да наоборот. Вот вам пример. Как только мы разобрались с Кенни и остальными, запихав 200 с лишним человек, как селёдку в консервную банку в один из асминцев и отправив их в освяси, тут же на экранах радаров возникла эскадра, которая в свою очередь, заметив скопление кораблей начала быстро к нам приближаться. Сначала я подумал, что это американцы, наконец, разобравшись, что случилось на орбите Тиры, погнались за Афиной. Примерно так и было. Это действительно оказался отряд, высланный на поимку русского линкора, только гнались за нами совсем не Янки, а сегодняшние полноправные хозяева системы Бессарабия – османы. Эскадра из шести боевых кораблей султана Селима шла на форсажи точно к координатам, где в этот момент находились Афина, покинутой большей частью команды крейсера Маха и один из асминцев из дивизии Джейка Кенни, а также четыре прислоутых танккера, до краёв наполненные интарием. Как я проглядел эту чёртову из кадру, непонятно. Ведь на всём пути следования мы сковторангом жилой оставляли разведывательные зонды, чтобы те передавали информацию о любом движении вражеских кораблей в нашу сторону. Я понял, почему зонды молчали, когда Аристарх Петрович прочертил на тактической карте траекторию маршрута османской اسکадры, которая сейчас так быстро к нам приближалась. Криптотурки двигались на перехват не со стороны планеты Тира-7, а с совершенно другого направления, поэтому зонды не могли их засечь. Судя по всему, османских кораблей в Бессарабии было гораздо больше, чем я думал ранее. Видимо, одна из اسکадр султана, получив информацию о бексте сферфии центральной планеты и трофейного русского корабля, пустилась за ним в догонку, верно рассчитав, куда может двигаться Афина. И вот сейчас мы с Дрейком снова находились не в самом выгодном положении, имея в наличии три боевых фемпела, один из которых по-прежнему без единого рабочего орудия, второй, а именно тяжёлый крейсер Амаха с приплюснутым носом, соответственно, без нескольких орудийных платформ и с полностью отсутствующей фронтальной энергозащитой, а также маленький эсминец, который не сможет противостоять даже лёгкой галерее наших противников. Плюс на грузоко рядом стояли четыре уже упомянутых топливозаправщика. которые не только не усиливали наше угорье из кадру, но и требовали для своей охраны дополнительных ресурсов. В это время на нас шли целых 6 боевых вражеских флиппов, среди них лёгкий крейсер Месудия, тяжёлый крейсер Эрин и ещё четыре галеры. По названиям я понял, что это корабли из недоразгромленной первой дивизии, некогда бывшей под командованием ныне покойного адмирала Паши Аскана. Османы, хорошенько потрепанные несколькими сутками раней нашими черноморцами, явно желали поквитаться за все свои обиды, расщепив на атомы один из лучших русских фенкоров, ну или, может быть, захватить Афину в качестве трофея, сделав её достойной заменой утерянному Абдулхадиру. А той скорости, которую развил противник, стало понятно, что уйти нам от преследователей не получится. Нет, и Афина, и Амаха, а тем более и Смине Смехан могли оторваться от двух османских дредноутов без особого труда. Но вот эти проклятые легкие галеры точно нагнали бы нас в любом случае. А если они подойдут на 150, максимум 200 тысяч километров, а мы не развернемся к ним носами, то сразу начнем получать прилеты по своим силовым установкам. Дальше вы знаете, что произойдет. В общем, убегать от криптотурков было делом гиблым. В любом случае, рано или поздно нужно было принимать бой, если уж попались на экраны их радаров. «Просто так уйти не получится». «Адмирал, прошу вас отбыть на Амаху и принять командование остатками команды крейсера», обратился я к Этану Дрейку. «Сколько их вам удалось обратить в нашу новую веру?» «Тридцать пять человек из экипажа Амахи, взвод морпехов оттуда же и около десятка космоморяков из команд двух эсминцев», стал перечислять Дрейк. «Недостаточно для эффективного управления». «Османы пока далеко». «Так что у нас еще есть время подготовиться», — ответил я. «Сейчас вы, с кафторангом жилой, выберите из списков русских, которых мы вытащили из ангара в БДК, тех, кто перейдет с вами на Амаху и Механ. Думаю, на первых порах будет некая сумятица и неразбериха, но главное — набрать полноценные экипажи наших новых вымпелов». «Я сам только что хотел вам это предложить, Александр Иванович», — одобрительно кивнул Итан Дрейк. «Аппаратура и система управления на русских и американских кораблях, хоть и разные, но работают по одному принципу. Так что уверен, ваши парни и девчата быстро освоятся на новом месте службы». «Отлично. С двухкомплектованием разобрались», — подытожил я. «За пару-тройку часов должны управиться. Теперь поговорим о том, каким образом будем противостоять нашим крипто-турецким товарищам». «Афина прекрасно показала себя в таранном бою», — усмехнулся Дрейк. указывая на помяты носомахи. «Думаю, следует повторить похожий трюк, только уже с османским Эрином или Месудье». «Да, таран — единственное возможное оружие нашего линкора», — согласился я. «Но подпустит ли враг Афину к себе на близкое расстояние, вот что меня волнует». Османской эскадре до нашего расположения на форсаже идти было около трех часов. Однако противник, видя, что мы никуда убегать не собираемся, снизил скорость. Отчего наша встреча с ними произошла на пару стандартных часов позже. Нам это было на руку. Русские моряки, перешедшие на Махуй-Махан, получили дополнительное время на обучение и слаживание работы в боевых условиях. Топлива заправщики Дрейкс самолично распорядился отвести на безопасное расстояние, чтобы их не нароком не задели орудия османских кораблей. Оставшиеся от трибоевых вымпелов максимально сблизились друг с другом. Вперёд, в носовой части куфрагу Я выставил свою Афину, имеющую сильное фронтальное энергополе. В плотную кренкуру пристыковался Амаха, развёрнутый к приближающейся اسکдрее одним из бортов и частично перекрытый защитным полем Афины. Сзади суетился малыш Механ, которому за корпусами двух его старших товарищей пока что ничего не угрожало, и который должен был в случае чего присоединиться к сражению в самый критический момент. Асманы между тем приблизились на расстояние выстрела из дальнобойных орудий. Командира Ририна, не понимая, что произошло и почему рядом с Афиной находятся американские корабли, первым связался с Амахой. Итэн Дрейк попытался ввести того в заблуждение, поведав капитану историю о том, как в тяжёлом сражении с русскими одолел их линейный корабль, который снова является законным трофеем американцев. Однако Осман не поверил рассказам Дрейка, потому как уже владел информацией, во-первых, о статусе сидящего перед ним адмирала Итан Дрейк за саботаж и сотрудничество с русскими официально был назван предателем республики и объявлен в розыск. А во-вторых, у османского капитана перед глазами высвечивались данные о высшем командном составе крейсера «Амаха». И вместо Дрейка на мостике должен был находиться контр-адмирал Джейкоб Кенни, командующий 30-й линейной дивизией 4-го вспомогательного флота. «Не обматывай мне ухо лапшой», — громко засмеялся капитан Паша Эрина, коверкая в старинную русскую поговорку и отмахиваясь от Дрейка, смотревшего на него через экран. «Кого ты хочешь обмануть, адмирал-предатель?» С этими словами Турок отдал приказ на начало атаки. Османская эскадра, вытянувшись в линию, одновременно открыла огонь по скоплению наших кораблей. И это построение османов для меня и Дрейка стало неприятной новостью. Если бы наши враги не знали об отсутствии на Афине какой бы то ни было артиллерии, то не вели бы сейчас себя так легкомысленно. при приближении они непременно спрятали бы лёгкие галеры за защитными полями своих крейсеров, боясь потерять их под огнём главного калибра русского линкора. В данный же момент ничего подобного не происходило. Все шесть вражеских фэмилов, как на учениях, спокойно и можно даже сказать, вальяжно, не торопясь, подходили к нам всё ближе и ближе, одновременно с этим ведя огонь из всех своих орудий. Сомнений не оставалось: османы получили информацию не только о новом статусе адмирала Дрейка, но и о том, что Афина не может вести ответный огонь. И вот сейчас передо мной встала дилемма выходить на линию атаки и пытаться догнать и протаранить хотя бы один из османских крейсеров, а еще не факт, что это получится сделать, либо до последнего оставаться на прежних координатах, прикрывая своим корпусом и защитными полями Амаху и Механ, которые без устали вели заградительный огонь по приближающемуся врагу. пока фронтальное поле Афины держало основной поток разрушительной плазмы кораблей эскадры противника, позволяя американскому крейсеру с минимальными потерями мощности собственных полей вести артиллерийскую дуэль. Но как только я пойду на таран, защиты у Амахи и тем более у Механа уже не будет. Смогу ли я догнать, перехватить и ударить, например, по тому же Эрину, я точно сказать не могу. Здесь важно было высчитать скорость, угол и, главное, момент – но в чем я был уверен наверняка, так это в том, что другие два наших корабля не устоят перед сконцентрированными залпами сразу пяти или шести вражеских вымпелов. Сознаюсь, я несколько запаниковал, не зная, что сделать. Даже удачный таран тяжелого османского крейсера не давал успокоения моему разуму и к тому же не изменял ход сражения. Амаха и Механ, неприкрытые Афиной, были обречены, а гибель Эрина после удара моего линкора ничего в итоге не решала. остальные вэмплы османской эскадры, пока я гоняюсь за тяжёлым турецким крейсером, разберутся с дрейком, затем окружат и с помощью палубных орудий обездвижат Афину. А дальше делай, что хочешь. Можешь без наказа настрелять по Линкору, не ожидая ответного огня, либо можешь дождаться прибытия американцев в Стиру и провести совместный штурм русского дредноута. В общем, никому не пожелаю испытать те эмоции, которые я испытывал в тот момент. Бессилие и обречённость от невозможности ничего сделать и ужас от понимания, что буквально через несколько минут произойдёт непоправимое. Господин контр-адмирал, на радарах неизвестный корабль, прервал мою намечающуюся паническую атаку ко вторан кжила.